Это дерьмо, а не политическое коммунике. И Герман Геринг придумал. Придумал нечто такое, что заставило его дважды давать объяснения на судебных процессах. Один раз в качестве свидетеля в Лейпциге, другой в качестве обвиняемого в Нюрнберге. Читателю уже хорошо известен этот зловещий эпизод мировой истории. В ночь на 27 февраля 1933 года, озаренный пламенем пожара, Геринг стоял вместе с Гитлером на балконе и наблюдал, как горит Рейхстаг, символ Веймарской республики. Красные языки пламени бросали свое отражение в темное небо Берлина. В Нюрнберге Германа Геринга попросили вспомнить некоторые детали того странного пожара. «Может стать вопрос, нужно ли было заниматься этим делом Международному суду, если даже на Лейпцигском процессе Димитров и его друзья-коммунисты были оправданы?» «Да, они были оправданы, но кто же все-таки поджег Рейхстаг? Лейпцигский суд был далек от того, чтобы бросить тень на нацистских заправил. Герман Геринг здесь ни при чем. Неужто так и ни при чем?» «Да, конечно, ни при чем, утверждает и Эмма Геринг. Она готова доказать это?» «Я возвратилась из Вемера домой» пишет бывшая жена бывшего рейхсмаршала. «И в это время Герман позвонил мне по телефону. Герман был страшно взволнован. Вначале я с трудом могла понять из его сбивших слов, что случилось. Мне тогда было непонятно, что значило случившееся для него и для Третьего рейха. Для меня это было просто пожаром какого-то дома, пожаром, где должен присутствовать Геринг. Я просила его, не подвергайся опасности, не подходи близко к огню. Затем я спросила, знаешь ли ты, как это случилось?» «Нет», – ответил он, – «мы еще ничего не знаем, но очевидно это был саботаж». Затем последовала пауза, встревожившая фрау Эмми. Она спросила мужа по телефону, «О чем ты думаешь?» И тот якобы ответил, «О своих вещах, о семейных портретах. Почему же я все это отнес туда? Все, что мне так дорого». Вот ведь каким важным фактом пополнились наконец аналы истории. Оказывается, когда нацисты сделали Геринга президентом Рейхстага, И для него там оборудовался кабинет. Он неосмотрительно перенес в это помещение любимые фотографии жены, родных, а также некоторые дорогие картины, о чем так горько сожалел потом. «Я знала Геринга», — продолжает любящая жена. «Знала, как он дорожит теми вещами, которые погибли во время пожара». Кто же после этого может поверить, что при таких обстоятельствах Геринг мог решиться на поджог Христага? Но ведь обвинители в Нюрнберге поверили. На каком же основании? «Давайте посмотрим». Проследим это в поединке подсудимого с обвинителем. «Вы, и фюрер, встретились во время пожара, не так ли?» Допрашивает Геринга Джексон. «Да». И здесь же на месте решили арестовать всех коммунистов, которые значились в составленных заранее списках. Геринг юлит. Он еще не знает, какими лично против него доказательствами располагает обвинение. «Мне не имело никакого смысла поджигать рейхстаг. Впрочем, я не сожалел, что это здание было сожжено, так как с художественной точки зрения... Оно не представляло ценности». И дальше, обнаруживая уже откровенный политический цинизм, он заявляет. «Но я очень сожалею, что вынужден был искать новый зал для заседания Рихстага. И так как не нашел ничего другого, я должен был использовать здание Королевской оперы. Между тем, мне всегда казалось, что опера значительно важнее, чем Рихстаг". Геринг полагал, что он легко обойдется подобного рода циничными сентенциями. Ведь прошло много лет. И не только от Рихстага, но и от самого Берлина почти ничего не осталось. И тем не менее, кое-что все-таки сохранилось. Кое-что вполне достаточно, чтобы уличить Геринга. Обвинитель спрашивает Геринга, известны ли ему Карл Эрнст, Хельдорф и Хейнес. Геринг признает, что это его люди из штурмовых отрядов. Тогда Джексон ссылается на заявление Карла Эрнста о том, что они все трое поджигали Рихстаг по заданию Геринга. За этим первым ударом следует другой. Обвинитель предъявляет показания бывшего начальника нацистского генерального штаба генерала Гальдера, который утверждает, что в день рождения Гитлера, в присутствии всех гостей, Геринг рассказывал, как он организовал поджог Рихстага. Потом следует допрос Гизевиуса, гестаповского чиновника. Уж он-то знал подробности. Гизевиус показывает. Десять благонадежных штурмовиков были подготовлены для производства поджога. Геринга после этого проинформировали о всех деталях плана, так что он в тот вечер случайно не выступал с предвыборной речью, а до очень позднего времени сидел за своим столом в Министерстве внутренних дел в Берлине. По указанию Геринга с самого начала было решено все свалить на голову коммунистов. Попутно выясняется бесславный конец одного из исполнительной провокации – Реля. Он совершил какое-то уголовное преступление, был исключен из СА и лишен вознаграждения, полагавшегося ему за то, что поливал стены Рейхстага горючей жидкостью. Разгневанный этим, провокатор решил в отместку обратиться с соответствующим заявлением к имперскому суду в Лейпциге, рассматривавшему дело Димитрова. Риэль был настолько неосторожен, что поделился своими намерениями со следователем уголовной полиции. Донесение об этом немедленно легло на стол Геринга, после чего поджигатель прожил только сутки. Поплатился за свой длинный язык и обер-брандмейстер Берлина Вальтер Гемп. При расследовании причин пожара он так не кстати указал и разболтал другим, что в злополучную ночь на 27 февраля 1933 года по личному приказу Геринга помещение Рейхстага было оставлено без обычной охраны, и все служащие в обязательном порядке покинули его до 20 часов. Об этой болтовне Гемпа гестапо сразу же доложило Герингу, а тот в подобных случаях не признавал полумер. У обербрандмейстера моментально обнаружились какие-то служебные нарушения. Под этим предлогом его затолкнули в тюремную камеру и вскоре нашли там мертвым. Но вернемся к ночи на 27 февраля 1933 года. Итак, Геринг, засидевшийся в Министерстве внутренних дел, увидел из окна своего кабинета пламя над Рейхстагом. «Это начало коммунистического восстания!» – восклицает он. «Каков праведец! Шеф гестапо Дилс, которому были адресованы эти слова, вспоминает, что лицо Геринга пылало от возбуждения. Геринг кричал. Казалось, он совсем терял самообладание. Мартин Зомерфельд, пресс-референт Геринга, получает приказание тут же на месте пожара дать официальное сообщение для газет. В тексте, подготовленном Зомерфельдом, примерно 20 строк. Сообщение включало в себя данные о самом факте пожара, работах пожарных и первых полицейских расследованиях. Герингу дают этот текст на утверждение. «Дерьмо!» – рычит Геринг. «Это полицейское сообщение, а не политическое коммунике!» Зомерфельд указывал в частности, что вес обнаруженного горючего определен в один центнер. «Чепуха!» – возмущается Геринг. «Десять! Сто центнеров!» Красным карандашом он пишет на листе бумаги толстую сотню. Затем зовет свою секретаршу и сам диктует ей новый текст сообщения. Этот поджог – самый чудовищный террористический акт большевизма в Германии. После этого должны были быть подожжены все правительственные здания, замки, музеи и другие жизненно необходимые помещения. Рейхсминистр Геринг предпринял самые чрезвычайные мероприятия против этой ужасной опасности – Под чрезвычайными мероприятиями следовало понимать развертывание накануне выборов самого разнузданного террора против коммунистической партии и других демократических организаций, сопротивлявшихся установлению в стране фашистского режима. С тех пор прошло 12 лет. Геринг в одной из комнат Нюрнбергского дворца юстиции. Против него сидит представитель обвинения доктор Кемпнер. Идет очередной допрос. Следователь. «Как вы могли без производства расследования сказать вашему пресс-агенту спустя час после начала пожара в Рейхстаге, что это сделали коммунисты?» Геринг. «Разве офицер, занимающийся вопросами печати, сказал, что я это говорил?» «Да, он сказал, что вы это говорили». «Возможно. Когда я пришел в Рейхстаг, фюрер и его свита была там. Я тогда сомневался, но они считали, что поджог произведен коммунистами». «Следователь». Но ведь вы являлись в известном смысле высшим правительственным чиновником. Не было ли слишком преждевременным заявлять без расследования, что Рейхстаг подошли коммунисты? Геринг. Да, это возможно, но так хотел фюрер. Конечно, фюрер так хотел. Но так хотели и Геринг, и Геббельс, авторы и режиссеры этой чудовищной провокации. Уже во время процесса адвокат доктор Штаммер сообщил своему подзащитному, что разыскан важный для него свидетель. Единственный сохранившийся из лиц, участвовавших в тушении подожженного Рейхстага. Но Геринг вовсе не обрадовался этому сообщению. Наоборот, он даже как-то обмяк сразу и просил штаммера быть осторожнее в выборе свидетелей. Не слишком полагаться на их показания, когда дело касается поджога Рейхстага. В конце концов, если СА действительно подожгли Рейхстаг, то отсюда вовсе не следует, что я что-нибудь знал об этом. Вот ведь как заговорил сам Геринг через 12 лет после позорного Лейпцигского судилища.